Глава одиннадцатая. Бализор. Когда слегка потрепанный корабль вошел в защищенную гавань Сагунта, Федор, не отрывавший взгляда от моря, где догорало сражение, наконец облегченно вздохнул. Римляне ничего не боясь, словно действовали в своих собственных водах, преследовали его до самого побережья. Спасти эскадру из Торента смогло только вмешательство берегового охранения, которое вышло навстречу римскому флоту. Пунийские моряки вступили в ожесточённые сражения, почти полностью уничтожив римские корабли и преподав урок консулам. Только это и позволило эскадре Федора избавиться от наседавшего противника. Уже выходя из боя в котором он потерял три корабля, но смог нанести ощутимый урон римлянам, Федор поймал себя на мысли, что они преследуют его с таким остервенением, словно имеют приказ остановить именно эту эскадру, во что бы то ни стало. «А может, капитан Римлян знает о письме?» – подумал Чайка, разглядывая столпившихся на перси сагунта офицеров. «Хотя вряд ли». Просто он выполняет приказ уничтожить все пунийские корабли в этой акватории. Идет война на выживание. Когда борт агрегента, лишённый части своих ограждений, притёрся к пирсу, с него сбросили сходни, и чайка поспешил на берег в сопровождении бибракта. Проходя по палубе, на которой находились пехотинцы, так и не принявшие участие в рукопашном сражении, он снова заметил проломы, Отметены от попаданий римских баллист и пятна крови. Потери среди пехотинцев, пусть небольшие, все же имелись. Вы, Фёдор Чайка, едва командир эскадра оказался на берегу, осведомился один из офицеров, шагнув к нему. Это был рослый широкоплечий вояка, облаченный в простую керасу. Пожалуй, немного светловолосый для левийца. Позади него виднелся почетный эскорт из десятка вооруженных пехотинцев, в которых Федор без труда узнал африканцев из тех хилархий, что Оторбал оставил в Испании перед тем, как отправиться в поход на Рим. Да, подтвердил Федор, останавливаясь, это я. Меня зовут Бализор», — представился офицер, командир третьей хилархии. Газдрубал велел мне встретить вас и послов. Что должны прибыть с вами из Италии. Я должен проводить вас к нему. Федор слегка поморщился от того, что должен был сообщить, и от того, что его прибытие в Сагунд новостью не было. Обернувшись чуть в сторону, он увидел, что все корабли эскадры ошвартовались в гавани, укрытой выдающимся в море мысом и крепостной стеной. Сам город располагался чуть выше в стороне от побережья, у развилки сухопутных торговых путей. Местоположение было выгодным. Сагунт контролировал единственную дорогу, что шла вдоль побережья. Кроме того, отсюда было легче охранять расположенные неподалеку серебряные рудники, из которых в новый Карфаген доставляли сырье для чеканки монет. Содержание наемной армии обходилось недешево. К сожалению, они убиты проговорил Фёдор, посмотрев в глаза собеседнику. — Как? — чуть отступил на шаг Болизор. — Убиты? Но кем? Когда? Федор скользнул подозрительным взглядом по лицам офицеров и солдат, сопровождавших Болизора, и отвел его в сторону. Остановившись в десяти шагах у массивной ограды Пирса, Чайка закончил рассказ. — В Лилибее, — сказал он, даже слегка понизив голос. — А в городе на нас напали разбойники. Хотя я уверен, что это специально подусланные ремлянами люди. Кто-то очень не хотел, чтобы послы добрались сюда. — Гаструбал будет в бешенстве! — пробормотал Бализор, услышав такие новости. Они должны были привести ему ответ главнокомандующего. — Так вы знаете, зачем они плавали в Торрент? — в свою очередь не смог скрыть удивление Федор. Болизор молчал некоторое время, изучая лицо Фёдора, но, наконец, решился. «Я должен был плыть вместо Херата», — проговорил он быстро. «Но вакеи Карпитаны подняли восстание в тылу, и меня оставили подавлять его. В последний момент гаструбал отправил Херата вместо меня. Мне рассказывали позже, что он очень просил главнокомандующего сделать именно так. Значит, сам просил» пробормотал Фёдор, словно думая о чем то своем, и быстро уточнил, решив не терять времени. «Где сейчас Гаструбал? Его брат прислал меня сюда не только с войсками. Я тоже должен кое-что ему сообщить». «Он у осажденного таракона», — поделился информацией Блезор, скользнув взглядом по пришвартованному кораблю. «В который раз пытается отогнать римлян от городских стен, не дать ему взять таракон в кольцо». И начать полноценную осаду. Значит, город еще не взят? спросил Федор. Это хорошо. Если за последний день ничего нового не произошло, то да, неуверенно ответил Пунец. Когда я отправлялся сюда, консулы уже начали строить свою заградительную линию, но Гаструбал выбил их из окрестностей города. Однако консулы очень упорны и не оставляют попыток, тем более, что у них большой флот что не дает нам подойти к таракону с моря. Досаждают вам, братья Сципионы, усмехнулся Федор. Но ничего, Ганнибал прислал нас на помощь. Вместе мы выбьем римлян из Испании. С вами пришло всего девять кораблей, без энтузиазма заметил Болезор, пересчитав суда. Да, три корабля я потерял в сражении со всеми солдатами, признался Федор, которого тяготила потеря многих сотен людей размещенных на этих судах. Но нас по-прежнему почти четыре хилиархии, без малого. Помолчав немного, размышляя, стоит ли сообщать об этом собеседнику, Федор все же решился добавить. А еще большой флот, почти с сорока квинквирем, идет, если уже не пришел, в новый Карфаген. Отлично, просиял пуниц. С такими силами мы прогоним консулов отсюда. Я тороплюсь, напомнил Федор. Ганнибал требовал от меня как можно быстрее увидеться с вашим командующим. Мы можем выступать немедленно, ⁇ кивнул Болезор. Как только вы закончите выгружать войска, моя хилархия стоит в лагере недалеко от развилки дорог. Корабли останутся здесь до особого распоряжения Гаструбала. Знаю я этот лагерь, ⁇ кивнул Федор, подумав. С него когда-то все и началось. Тогда буду ждать вас там, ⁇ ответил Болезор и, посмотрев на быстро сгущавшиеся сумерки, добавил, «Я прикажу разместить вас в казармах на берегу, а завтра утром, как только будете готовы, мы выступим в таракон». Федор молча кивнул, его такой вариант вполне устраивал. До таракона нужно было идти минимум несколько дней, даже фархированным маршем, поэтому требовалось отдохнуть хотя бы одну ночь. Так он и поступил. Расселило людей по казармам где и сам остался на ночлег, не желая проводить эту ночь на корабле. «Что я должен теперь делать?» – осведомился Бибракт, когда Федор на следующее утро посетил агрегент перед убытием. Они прошли по палубе, на которой Федор увидел свежие деревянные заплаты на местах недавних проломов. Кое-где матросы, похоже работавшие всю ночь, еще стучали молотками. Бибракт любил свой корабль. И быстро приводил его в порядок. Ждать, ответил Чайка, оставшись довольным осмотром, с сегодняшнего дня я больше не командующий этой эскадры, если гаструбал того снова не захочет. Пока что вам приказано находиться в здешнем порту до тех пор, пока Гаструбал не решит, как лучше использовать эти квинкверемы. Я с солдатами ухожу сегодня утром. Так что, капитан, увидимся не скоро. Да хранит вас Баалхамон», Хамон! Напутствовал его Бибракт. Покинув казармы, африканцы прошли ворота в крепостной стене и поднялись по дороге, петлявшей между скальными уступами почти до самой развилки, недалеко от которой располагался лагерь и верхняя часть Сагунта. Эти кварталы были застроены узкими и высокими каменными особняками из желтого камня, облепившими скалы, как грибы, жавшиеся друг к другу. Первой в общей колонии шла хелиархия Чайки, затем Карталона, поредевшая на треть. Следом передвигались солдаты от Герона, которым повезло больше. Они добрались до Испании без серьезных потерь. За ними виднелись бойцы двенадцатой й хелиархии Атыбана. Погибших среди них было больше всего. Атыбан прибыл сюда всего лишь с шестью сотнями пехотинцев. И замыкал колонну африканцев отряд под предводительством Абды в полном составе. Всего под началом Федора на этот раз оказалось чуть больше четырех тысяч человек. В общем, если бы ему на пути повстречался целый римский легион, силы были бы примерно равны. Кроме того, на этот раз у Чайки даже имелся свой собственный осадный обоз из восьми баллист и двух катапульт, захваченный с разрешения Ганнибала из в Тарента. Все орудия, само собой, были стандартного размера. Исполинские катапульты Архимеда предназначались для решающего штурма римских укреплений. Двигаясь впереди колонны, Фёдор увидел сначала отряд Иберийской конницы – где всадники в красных накидках и с круглыми щитами сидели двое на лошадях. Выехав из ворот, он направился не слишком быстро на юг в сторону Нового Карфагена, вероятно, нести дозорную службу. Вслед за ними ворота покинул отряд кельтской конницы, тоже двое на коне. Кельты, однако, ускакали на север, куда собирался направиться и Фёдор Чайка. Проводив взглядом отряд кельтов, человек двести числом, Фёдор вспомнил о восставших местных жителях, решив, что теперь передвигаться по дорогам Испании, ранее полностью подконтрольному Карфагену, стало небезопасно. Так что иберийцы и кельты, отправившиеся на патрулирование, делали необходимое дело. В глубине души Фёдор надеялся дойти без боя хотя бы до берегов Ибера, на подступах к которому Гаструбал сейчас сдерживал рвавшиеся вглубь Испании братьев-сципионов. «Надо будет расспросить Бализора поподробнее», — решил командир экспедиционного корпуса. «Что тут у них происходит?» Достигнув развилки, где им повстречался пост иберийских пехотинцев, Федор остановился, обернулся и посмотрел вниз на блестевшее море, занимавшее все пространство до самого горизонта, насколько хватало глаз. Когда-то он здесь вот так же стоял на этом самом месте, только в тот момент все было еще впереди. Тогда он впервые ступил на испанские земли, новобранцем и новоиспеченным гражданином Карфагена, а война с Римом еще не началась. Да, много воды утекло, подумал Федор скользнув пристальным взглядом по пустынной сегодня глади моря, но отогнал воспоминания и вернулся к реальности. «Остановиться!» — приказал Фёдор, бросив взгляд на иберийских пехотинцев, бесстрастно взиравших на многочисленное приближавшееся воинство, и добавил, обращаясь к Урбалу, «Будем ждать здесь, в лагерь нам подниматься незачем». Колонна, выгнувшись полукругом, замерла. Получив разрешение своих командиров, пехотинцы опустили щиты на землю, слегка расслабившись. Но расходиться им никто не разрешал, в ожидании скорого выступления. Сам Федор присел на придорожный камень, разглядывая шатры кельтов, пёстрым ковром, усеившие весь перелегавший к высокому частоколу холм. «Здесь бурлила жизнь». У шатров, расставленных по принципу своего племени, виднелись огромные котлы, в которых варилась на огне пища. Голые по пояс воины, сложив в кучи высокие щиты, столпились возле них и что-то оживленно обсуждали. Иногда они так громко хохотали, что их смех долетал даже до ушей чайки. А когда к развилке прибыли его солдаты и расположились в зоне прямой видимости кельты, похоже, переключились на них, то и дело поглядывая на африканцев. Однако долго им созерцать прибывшие хилархии не пришлось. Вскоре из лагеря вышел отряд, во главе которого выступал рослый и широкоплечий командир, облаченный в блестевшую на солнце керасу и шлем греческого образца. С первого взгляда Фёдор узнал в нем Болизора. «Я пойду впереди», А вы двигаетесь за мной, сообщил бализор когда его отряд дошел до развилки и встал в голову колонны, и советую держать боевой порядок во время движения. Что? Разве даже на здешних дорогах опасно? деланно удивился Федор, уже начавший подозревать, что так оно и есть. У самого Сагунта все спокойно, ответил Болизор, поправляя застежку шлема. Но вот дальше. Уже в двух днях пути отсюда начинаются земли горных племен, поддержавших восстание вакеев и карпитанов, где можно ожидать всего. Они примыкают к Беру, а с другой стороны живут аллергеты, так что нападение можно ожидать уже на подходе к реке». «Нападение?» – переспросил Федор, отдав приказ строиться. «Разве не осмеливаются нападать на регулярные части?» Еще как!» ответил Близор усмехнувшись в свою очередь. «Вам ли не знать? Это ведь ваша хилархия, как я наслышан, воевала тогда с васконами и кантабрами, захватив вождя Гарута и его золото». «Моя», — не смог скрыться самодовольной улыбки Чайка, но с тех пор ее состав сменился уже несколько раз. Встреча с римскими легионерами не очень продлевает жизнь. «А что, Гарут», — уточнил Фёдор, пользуясь случаем, расспросить о делах давно минувших дней и с удовольствием вспоминая, как захватывал замок Васконов с горсткой своих горных стрелков. «Тоже восстал?» «Как ни странно», — удивил его ответом Бализор, медленно направлявшийся с Фёдором вдоль строя пехотинцев в голову всей колонны. Если не считать аллергетов, горут один из немногих вождей, оставшихся верными Карфагену. А вот уж действительно странно, согласился Федор, вспоминая, какое ожесточенное сопротивление оказывали восконы, да и самого вождя, которого после захвата еще долго пытали, едва не казнив. А ни одно из подчиненных ему племен до сих пор не приняло у себя римских советников, которых братья Сципионы регулярно засылают к нам в тыл, чтобы призвать население к восстанию только усилил его удивление Болизор. А он, напротив, по первому требованию высылает отряды в армию Газдрубала, которые дерутся не хуже моих африканцев. «Однако», — усмехнулся Федор, — «я и не знал, что оказал Карфагену такую весомую услугу, пленив этого бешеного вождя». Первый день на испанской земле прошел спокойно. Двигаясь по узкой горной дороге в полной готовности к нападению, хелиархи, чайки и Близора не встретили никакого сопротивления. Время от времени их обгоняли посыльные и отряды иберейской конницы. К вечеру, однако, накопилось не только усталость, но и нервное напряжение. все таки одно дело маршировать даже в полной выкладке, зная, что тебе ничего не угрожает». А совсем другое делать то же самое, постоянно осматривая придорожные камни и многочисленные перевалы, ожидая, что оттуда в любой момент может прилететь стрела. За время пути Бализор уже успел рассказать Федору о нескольких нападениях, в которых восставшие горцы смогли перебить столько солдат, что набралась бы целая хилиархия. Правда, случилось это за Ибером и не за одну битву. «А где еще неспокойно?» — вновь расспрашивал Федор своего спутника вечером, когда они вместе поедали только что закопчённого кабана у шатра командующего экспедиционного корпуса. «Главные боевые действия сейчас, конечно, у таракона», — рассказал Бализор, с удовольствием насыщаясь и отдыхая после целого дня ходьбы. «Ожидаем в ближайшие дни нападения на Илерду. Она все же на пути римлян стоит» перекрывая дорогу в вглубь Испании. А что касается тылов, то в долине Бетиса неспокойно, но туда уже отправлен корпус из Гадеса, который подавит это восстание. А еще Астуры и Викеи с радостью приняли у себя римских советников и вновь объявили, что жители Низовий-Дурии больше не подчиняются Карфагену. Примечание. Бетис, Гвадалквивер, Река на самом юге Испании, которая уже за мелькартовыми столпами, Гибралтаром, впадает в Атлантический океан. Недалеко от ее дельты расположена крупная финикийская колонна Гадес. «А туда уже отправили солдат?» — уточнил Федор, отламывая ломоть чертового хлеба из походных запасов. «Еще нет», — признался Бализор, отпевая вина из чаши. «Но эти места не так далеко от Иберийских гор, в которых живут васконы. Гарут обещал Гаструбалу, что скоро отправит туда своих бойцов на усмирение соседей. И Гаструбал согласился, уточнил не перестававший удивляться превратностям судьбы Фёдор, поглядывая на ночное небо, в котором начали зажигаться такие близкие звезды. «Конечно», — кивнул его собеседник, — выдернув из земли дротик и поворошив угли костра его острием, если ему это не удастся полностью, то он хотя бы отвлечет на себя внимание астуров и вакеев до тех пор, пока не подойдут подкрепления от Гаструбала. Но, честно говоря, они подойдут еще не скоро. Нам и самим солдат пока не хватает. Удержать бы таракон. Не зря же Гаструбал попросил о помощи брата. Сколько римлян против нас? спросил Федор вставая и разминая слегка затекшие ноги. «Около четырех легионов», — ответил Болизор, прикинув что-то в уме. «Данная цифра вымышленная». «Не так уж и много. Если бы не восстание племен, то мы бы с ними давно справились. Но римский флот пока мешает нам развернуться на море. А кроме того, им помогают кельтские племена из долины Родана». Количество африканских пехотинцев уже уменьшилось почти на треть, так что Гаструбал еле успевает отбивать атаки за Ибером, пытаясь удержать Римлян обходными маневрами конницы на его рубеже. Но ведь из за нас воюют кельты, проговорил Федор, останавливаясь у костра и скрещивая руки на груди. И если я не ослышался, и лергеты, которых я убивал собственной рукой, они тоже теперь наши союзники. Да. Кивнул Пуниец. «И если бы не они, то римляне давно отбросили бы нас до самого Бетиса. Но Газдрубалу мешают победить не столько римляне, сколько частные визиты чиновников. То и дело приходится бросать армию, которой его боготворит не меньше брата, и возвращаться в новый Карфаген, откуда он управляет страной. Ничего себе!» – подумал озадаченный Федор, узнав о численности римлян, высадившихся в Испании. Римляне рискнули отправить сюда целых четыре легиона, даже ожидая нового нападения на свою столицу. На севере Италии ждет сигнал Лур со своими скифами, а на юге мы и Филипп с македонцами. Видимо, эти римляне знают что-то, чего не знаю я, раз действуют так нагло, или в конец потеряли разум. А зачем Гаструбалу ездить так далеко, чтобы управлять делами? переспросил Чайка, наливая себе вина из брудюка в чашку и вновь присаживаясь на укрытый шкурой камень. «Он ведь из-за войны должен находиться у таракона. Мог бы и оттуда рассылать приказы войскам. Чиновники не желают приближаться к осажденному таракону», пояснил Белезор, выбрасывая обглоданную кость в темноту. «Слишком опасно у его берегов, которые переходят из рук в руки, поэтому корабли из метрополии» не рискую заплывать дальше нового Карфагена. А указания Гаструбала Сенат любит присылать часто. Особенно в последнее время, словно ему больше и заняться нечем. Я же правая рука Асира, тоже бываю там по штабным делам и кое-что замечаю. Асир, как припомнил Чайка, заместитель от Арбала, которого тот оставил в Испании вместо себя с десятью хилархиями африканцев, А мой новый друг, значит, его правая рука. Это полезное знакомство. «И что говорят о войне в Метрополии?» — спросил Чайка Нунгат. «Не знаю», — ответил его собеседник, откинувшись назад в блаженной Истоме. «Я с ними переговоров не веду. Я же не командующий армией. Но такое ощущение, что война с римлянами их особенно не волнует. Как будто и нет ее. Подкреплений шлют мало». «Знай только, требуют ускорить отправку налогов и серебра в Карфаген на оплату наемников. Всё время требуют денег». «А откуда ты это знаешь?» — удивился Федор, решив, что он уже достаточно пьян, чтобы перейти на «ты». Да и Белозор вроде бы не страдал манией величия от того, что был правой рукой Афира, которого Федор даже не помнил. «Все знают, что Карфагену постоянно нужны деньги на войну». Отмахнулся Белозор, вставая. «А Гаструбал сейчас хозяин Испании, самый богатый из провинции. Вот он и...» Белозор замолчал на полуслове, словно заболтнул лишнего и оборвал свой рассказ. «Я пошел спать», — заявил он, проверяя, не потерял ли свою фалькату. «До рассвета не так много времени осталось, а завтра к вечеру мы вступим в опасные земли. Будь готов ко всему». Наутро колонна пехотинцев, собрав палатки, двинулась дальше. Дорога на сей раз пошла вниз, и к полудню, преодолев несколько близких, расположенных почти на одной высоте перевалов, они оказались посреди широкой долины, напомнившей Федору что-то знакомое. Высокие горы остались за спиной, а впереди, далеко внизу, виднелась большая река. На волнах этой реки Чайка даже заметил два корабля, издалека напоминавшие своим видом беремы. «Интересно, что это за вода?» — спросил Федор, шагавшего рядом урбала. «Да разве сам не помнишь?» — удивился его друг. «Видишь, там справа, где наша дорога поворачивает, вновь поднимается в горы и пропадает. Внизу на реке стоит большой мост. По нему сейчас идет отряд пехотинцев». «Вижу» кивнул командир экспедиционного корпуса, прищурившись. Очень похож на тот мост, по которому мы впервые пересекли Ибер, ответил Урбал. Только шли мы, кажется, другой дорогой. Пожалуй, ты прав, согласился Федор, присматриваясь к растекавшим волны беремом. Ему показалось, что там промелькнули знакомые черные куртки. Значит, до элергетов уже недалеко. Хотелось бы знать, чьи это корабли. Думаю, наши. Проговорил Урбал, не очень уверенно. Хотя, если римляне у таракона, кто теперь поручится, что они не пробьются вверх по реке. Корабли между тем шли вниз и вскоре скрылись за прибрежным холмом. А Федор, позабыв о них, все равно, кто бы это ни был, находились они слишком далеко, чтобы представлять опасность, последовал за хилархией Близора по дороге. Через пару часов они вновь оказались в горах. Дело было под вечер, и первые робкие тени уже падали на дороге, что вела теперь сквозь узкое ущелье, иссеченное по обеим сторонам разломами. Скалы сдвинулись, оставив лишь небольшую тропу, что все время петляло, не позволяя командирам видеть даже последние шеренги своих спеер, не говоря уже о хилархиях. «Интересно, как долго нам еще добираться до этого моста?» — подумал вслух Фёдор, настороженно поглядывая на поросший чахлым кустарником скалы, откуда в любой момент мог сорваться камнепад. — Думаю, до темноты будем, — успокоил его урбал, шагавший рядом. Еще спустя час их узкая тропа неожиданно слилась с другой дорогой, в три раза шире, и Фёдор, наконец, вздохнул с некоторым облегчением. — Вот теперь я узнаю эти места заявил Чайка, вспоминая, как в первый раз проходила здесь глазея на пестро разодетых кельтов и огромных слонов. «Не пойму только, зачем Близор повел нас окружным путем. я же ему говорил, что время дорого». «Может быть, здесь путь безопаснее?» — предложил Летис, также шагавший чуть поодаль. «До сих пор ведь мы не встретили ни одного местного жителя, пожелавшего пустить нам кровь». «Может, и так» согласился Фёдор, не очень удовлетворенный ответом. Впрочем, дорога теперь действительно стала шире, и Чайка смог, наконец, увидеть всю свою колонну на марше, даже осадный обоз. Никто не отстал, и то ладно. Успокоился он, закончив беглый осмотр. А восстание, наверное, уже подавили. Вскоре, когда начало смеркаться, они вышли из-за очередного поворота и увидели внизу мост метрах в пятистах. Однако отряда африканских пехотинцев, лениво тащившего службу в тылу, они не обнаружили. Вместо этого Чайка, обладавший отличным зрением, заметил те самые корабли, приткнувшиеся у моста, и человек 80 бойцов, одетых в темные кожаные куртки с круглыми щитами и мечами, но без шлемов. Они ходили по мосту и добивали раненых короткими ударами. Вокруг моста и на нем самом валялось множество мертвецов в доспехах африканских пехотинцев. И все говорило о только что закончившейся схватке. Жестокой схватке. Они похожи на элергетов, не поверил своим глазам Федор. Но элергеты теперь наши друзья, напомнил Федору, шагавший рядом Урбал которому командир экспедиционного корпуса уже успел сообщить последние новости. «Ты же сам говорил!» «Значит, это либо Вакей, либо кто-то еще. Отмахнулся Федор и рука сама собой выдернула фалькату из ножен. «Они захватили нашу переправу!» Чайка захотел немедленно бросить в бой свою хелиархию, но перед ним двигалась другая хилиархия африканцев, которая достигла моста раньше. И, сдав грозный рык, Бойцы Болезора ринулись на мост, атакуя не ожидавших нападения врагов, которые сами, похоже, только что проделали удачную вылазку в тыл противника. Продвигаясь к мосту с обнаженной фалькатой впереди своих солдат, Чайка с легкой завистью смотрел, как передавая спейра Болезора, которую вел он сам, врубилась в едва успевших построиться бойцов противника, Исходу сходу вышибло их с моста. В коротком и ожесточенном бою воины неизвестного противника бились отчаянно, но сила была не на их стороне. Превосходство финикийцев было на этот раз подавляющим, и горцы, продержавшись не больше десяти минут, бросились к своим кораблям в надежде спастись от преследования в наступивших сумерках. Один корабль они успели даже столкнуть в воду, но лучники, выстроившись вдоль захваченного моста, быстро перебили всех, кто успел в него забраться и даже взяться за весла. Берема, полная мертвецов, поплыла вниз по течению, вскоре застряв меж камней чуть ниже моста. Остальные не добрались даже до корабля. Их закололи на крутом берегу. Почти добравшись до места схватки, которое к тому моменту уже закончилось, Федор посмотрел вперед поверх голов сражавшихся. Какое-то движение на холмах привлекло его внимание. И вдруг он заметил, что к ним скачет отряд всадников. «Наше», — решил Чайка, рассматривая небольшое холмистое плоскогорье сразу за мостом, постепенно вновь переходившее в горы. «Где-то там чуть подальше должен быть финикийский лагерь». Но, присмотревшись, командир экспедиционного корпуса даже оторопел. К мосту во весь опор неслись римские катафрактарии, выхватив свои долинные мечи. Человек двести, не меньше, их красные плащи развивались по ветру, и это только те, которых Чайка видел, а позади них могли быть и другие, быть может, и пешие легионеры. «Так вот вы для кого старались», — сплюнул Федор заметив под ногами несколько трупов в кожаных рубахах и недобро усмехнувшись, но чуть-чуть опоздали. Не видать вам переправы, как своих ушей. Хелиархия Болезора, добивавшая горцев, которые действительно оказались в Окейме, уже прошла мост и теперь перестраивалась перед ними на левом фланге, также заметив атаку невесть, откуда появившихся здесь римлян. «Быстрее!» – орал на своих солдат Болезор – «Сомкнуть щиты!» Федор отдал приказ солдатам выстроиться по четыре сперы по фронту, больше просто не позволял берег, так что получилась глубоко эшелонированная оборона. Остальные хилархии остановились на мосту и за ним. Подняв щит и вглядываясь в приближавшихся римлян, Федор не заметил позади наступавших новых турм конницы. Конечно, темнота могла скрыть остальных, но, скорее всего, это был передовой отряд или разведка боем с целью захватить важный мост до подхода основных сил. Хотя Фёдор признался себе, что ничего не знает о происшедшем там, за горами. Жив ли еще Гаструбал, или римляне уже пробились сюда всей своей силой, и позади конницы идут легионы. Но Чайка решила обороняться до конца, во всяком случае, пока у него солдат было больше, чем у наступавших. Но и две сотни закованных в броню катафрактариев были грозной силой, что они и доказали. Поднявшись на холм, римляне неожиданно увидели перед собой не захваченный в мост, а плотные шеренги африканских пехотинцев. Однако Чайка отдал им должное — и не подумали остановиться, хотя еще было время отвернуть. Прямо с холма они обрушились на хилярхии Чайки и Болизора, стремясь опрокинуть их в реку, и почти рассекли надвое общий строй. Главный удар пришелся чуть левее того места, где стояли сам Федор, Урбал и Летис. Некоторое время пехотинцы и римляне сражались без их участия, но вскоре драка дошла и сюда. Вырубившись с криками ярости в шеринге африканцев, римляне рвались на мост, оттесняя конями, дрогнувших от такого мощного удара пехотинцев. «Не отступать!» — орал Чайка, поднимая повыше щит, чтобы успеть отразить удар римского всадника, который скакал прямо к нему, вознамерившись убить командира, атаковать с фланга в этот момент катафрактарий свалив конем ближнего пехотинца подскочил к федору и нанес удар своим длинным мечом но чайка был готов он отбил удар и нанес в ответ свой слегка промахнувшись фальката лишь оцарапала бок всадника защищенного керасой пройдя мимо смерть пуницам в ярости заорал римский всадник Фёдор увидел занесенный над собой меч готовые обрушиться ему на голову и перекошенное от злобы лицо стянутое на да здравствует сципион но «Ну уж нет крикнул он в ответ по латыни твой консул переправится через эту реку только мертвым и присев нанес новый мощный удар снизу и вверх клинок опять отскочил от керасы доспехи римлянина были хорошо сделаны федор оценил это сразу но отступать он не привык. Всадник покачнулся от удара, едва удержавшись, и довершил таки начатое. На голову чайки обрушился меч. Федор едва увел чуть в сторону удар своим щитом, расколовшимся сверху, но катафрактарий вложил всю силу в этот удар, и остриё меча задело таки по плечу, почти разрубив наплечник, но не достав до тела. Превозмогая боль, Федор отбросив щит в сторону, нырнул под коня и, перекувыркнувшись, оказался с другой стороны. Всадив свое оружие в бок римлянину, он отскочил на шаг, чтобы не попасть под удар другого всадника, проскакавшего мимо, и на этот раз ярость утроила его силы. Федор пробил доспехи, угодив в сочленение, и клинок поразил врага. Катафрактарий согнулся, выронив меч, упал с коня, Под ноги Федору, а тот добил поверженного всадника коротким ударом в шею. Не успел он разогнуться, как еще один римлянин налетел на него сзади из темноты, но вдруг успел его предупредить. Федор! крикнул Рубал, только что разделавшийся со своим противником, сзади! Федор отпрыгнул в сторону, и меч просвистел над самой головой, срубив лишь несколько перьев со шлема. Катафрактарий проскакал еще метров пять и вдруг упал, схватившись за голову. Чайка, собравшийся метнуть в него вытащенный кинжал, остановился в изумлении. Летис оказался проворнее. Когда Федор подбежал к поверженному всаднику, чтобы добить, тот был уже мертв. Из глаза римлянина торчала рукоять длинного кинжала. Осмотревшись, Чайка понял, что бой почти закончен. Они выиграли правда, дорогой ценой. Находившиеся на острие атаки римляне сходу пробились на мост и даже на какое-то время оттеснили с него африканцев, но затем их разделили атакой с флангов и разбили по частям. Те, кто остался сзади, а их было не больше сорока человек, ускакали в ночь, поняв, что карфагинян не удастся выбить с моста. А еще человек двадцать... Попав в окружение, яростно отбивались на мосту, пытаясь вырваться из окружения, но вскоре все были уничтожены.